А как поживают куры, миссис Моралес? Все до одной передохли <гас> Да Миссис Моралес закупорила бобы в банке А банки разорвала И она скормила эти бобы куром И куры передохли все до единой А <гас> <гас> где сейчас эти куры? Кто-то сказал миссис Моралес, чтобы она их не ела, этих кур А то заболеет И мы хорошенько их выпотрошили и продали мяснику Кто-нибудь умер? Нет, наверное, их можно было есть А ты не купил на вырученные деньги немножко венца? Хм. Миссис Моралес купила вина, и я вчера вечером был у нее в гостях Она все еще красивая женщина, и вовсе не такая уж старая Но мне говорили, что ей стукнуло пятьдесят Какая важность, сколько ей лет? Женщина, она очень бойкая. No. Она живет в собственном доме, и у нее есть 200 долларов в банке. 200 Ду? Мне хотелось бы сделать подарок, миссис Моралес. Будь у меня деньги, мне бы только доллар или два. Чинки сушит каракатиц. Пойди к нему на полдня потрошить каракатиц. Хозяину двух домов неприлично потрошить каракатиц. Вот если бы мне получить хоть часть квартирной платы... А -а -а, ты только и знаешь, что требовать квартирную плату. Ты готов вышвырнуть нас на улицу в сточную канаву, а сам будешь нежиться в мягкой постели. О -о -о -о. Пошли, Пабло, мы достанем денег для этого скряги, для этого кровопийцы! И оба гордо удалились.